глава 27 браслет взяла тиара без предисловий сообщила я ты где только и поинтересовался рафаэль через пять минут выйду в зал иду навстречу не приближайся к девушке это может быть опасно если она смогла провести нескольких одаренных сильным даром ее способности непредсказуемы для нас от заботой и легкой тревоги в голосе за меня потеплело на сердце и едва завернув за угол я оказалась в объятиях рафаэля Через две минуты появились Маркус с Никой, Наран и Хашан. «Что происходит?» — поинтересовался глава делегации пустынников. За мужчиной замаячила охрана, но близко не подходила. Держалась на расстоянии. Примерно две недели назад с выставки, которую устраивала моя мать, Герда Эрмер, известный искусствовед и коллекционер, пропала наша семейная реликвия, прямо сказал Рафаэль, не считая нужным теперь играть иначе след привел к пустынникам в частности к вашей племяннице на оретеаре каким образом нахмурился хашан не веря нам ни на грош у меня дар чтеца третьего уровня спокойно ответил рафаэль не сводя с мужчины глаз я могу чувствовать вещи на расстоянии если требуется браслет находится в вашей делегации экранируется каким-то мощным неизвестным артефактом Допустим, вы говорите правду. С чего вы решили, что он у моей племенницы? Вы посмели прикоснуться к ней. В глазах Хашана плеснула яростью. Это сделала я. У меня дар схожий с моим женихом. Рафаэль читает вещи, а я людей, выложила правду. Хашан напрягся. У нас верят словам одаренного, заметил Наран, и лишь из уважения к вашим традициям. И обещанные гарантированные дипломатической неприкосновенности мы искали окончательные доказательства Хашан. В голосе одного из правителей Ариата прозвучали стальные нотки, и мужчины столкнулись взглядами. Вы можете сейчас дать разрешение на обыск в комнате вашей племянницы, разумеется, в вашем присутствии. Или мы, по заявлению Рафаэля, задержим ваш отъезд и в течение нескольких часов получим допуск на обыск. Вне зависимости от вашего желания и согласия. Кажется, я понимаю, почему Нарана так опасаются. Дело не только в способностях, но и в умении бескомпромиссно расправиться с любым соперником. Если браслета в комнате моей племянницы не окажется, или вы не сможете доказать, что драгоценность принадлежит вашей семье, Нар-Рафаэль, то я выставлю ноту протеста и отменю все уступки пустынников для ариатов. Принимается. Вместо Рафаэля ответил Наран. Хашан заметно напрягся, видимо, осознал, что за этим согласием может скрываться только уверенность в своей правоте, но отказываться от своих слов все равно не стал. Для того, чтобы доказать, что браслет принадлежит моей семье, помимо подтверждающих документов, я расскажу об одном его свойстве, которое известно только узкому кругу моих близких, невозмутимо сообщил Рафаэль. Хашан сощурился, окинул яростным взглядом всех присутствующих, от чего мне захотелось спрятаться за спину Рафаэля, кивнул: "Пойдемте". Комната тиары располагалась на предпоследнем этаже, и пока мы поднимались в лифте царила подавляющая тишина. Лишь Наран и Маркус, судя по сделавшимся чуть ярче глазам менталиста, о чем-то мысленно переговаривались. Для Хашана и шестерых охранников, которых взял глава делегации пустынников. Подобные нюансы в проявлениях способностей одаренных с третьим уровнем были неизвестны и остались незаметны. Это те, кто постоянно общаются с ариатами с третьим уровнем дара, начинают подмечать тонкости. Хашан же даже странно посмотрел на нас, когда мы не взяли дополнительной охраны. Нам и правда ни к чему. Тут любой из нас может справиться с нападением при помощи способностей. Пока мы добирались до нужного места, Хашан связался с племянницей и попросил ее подняться к себе. Мы оказались возле комнаты Тиары немного раньше, и атмосфера в этом ожидании стала еще напряженнее. Едва девушка появилась из-за поворота в сопровождении Гарха, увидела нас, споткнулась, и в глазах мелькнула тень страха, но тут же исчезла. Тиара умела брать себя в руки, а значит, была не так проста, как хотела казаться. «Дядя, что случилось?» Спросила спокойно, хотя явно чувствовала себя неуютно. Об этом говорили мимолетные жесты, едва заметные глазу. Сжатые кончики пальцев, чуть более резкий наклон, небрежно заправленная за ухо прядь волос. Разговор продолжим не тот. Хошан ком показал на комнату. Девушка открыла для нас доступ, и глава делегации пустынников, в этот раз оставив всю охрану, включая Гарха, за дверью, вошел последним. Ариаты рассредоточились по комнате, делая это спокойно и незаметно. Рафаэль остался стоять рядом со мной, но не сводил глаз с тиары и Хашана. Нар Рафаэль считает, что ты взяла их семейную реликвию. Это так? Да. Дипломат из Хашана, оказывается, еще тот. Не так-то не деликатности. Впрочем, иначе этот вопрос, пожалуй, не решить. Тиара побледнела и покачала головой, тем самым окончательно подтверждая наши слова. Это понял и Хашан, нахмурился. Я разрешаю обыск. Оборачиваясь, кивнул Рафаэлю. «Дядя!» — попробовала возмутиться Тиара, но смолкла под его угрюмым взглядом, уже начинающим обещать неприятности. Рафаэль тем временем нажал на лиар, убирая защитные перчатки. Обычный тихий щелчок, с которым они исчезали, в этот раз словно прозвучал в разы громче. Тиара вздрогнула, украдкой покосилась на запертую дверь, будто собиралась бежать. Мой мужчина прикоснулся к поверхности стола, комоду и дверце шкафа а после уверенно провел по панели пальцем, открывая последний. К одежде прикасаться не стал. Наклонился, вытянул из дальнего угла черную коробку и поставил ее на тумбочку. Очередной щелчок. И на Рафаэле вновь появились перчатки. Он мог бы этого не делать, потому что сейчас был в своем праве, но явно решил не погружаться в чужие воспоминания. Наран, Маркус и Ника остались там же, где стояли. Теара сжала ладони, но взгляд стал упрямее некуда. Хашан вновь сощурился. Рафаэль открыл коробку, достал шкатулку и распахнул ее, не скрывая содержимого. Там в окружении неизвестных мне кристаллов лежал браслет, отлитый из серебристого металла с вкраплениями прозрачных камней, толщиной в палец не больше. Но то, что вещь действительно необычная, было понятно по первому взгляду. Простой вроде бы металл создавал переливы, словно браслет состоял из тонких нитей, хотя какой-то он гладкий. Мелкие камушки, похожие представляли собой осколки какой-то драгоценности. И, если долго всматриваться, казались уже двумя цельными камнями. Я даже слегка встряхнула головой, чтобы скинуть странное наваждение, которое вызывал браслет. «Он не ваш!» — выпалила Тиара. «У вас нет доказательств!» Рафаэль повернул голову, не сводя глаз Хашана, щелкнул лиару, пересылая файлы. Пустынник долго вчитывался в них, хмурился. Здесь не написано, чем он так ценен. Да, редкие, практически исчезнувшие минералы, необычный сплав металла, но по сути лишь украшение, заметил пустынник. Он уже просчитал, что доказательства вины племенницы найдены. Явно думал, что может откупиться. Это лишь украшение, как вы выразились, с практически исчезнувшими минералами активируются капли крови носителей и создают излучение. Способные усилить или ослабить гены и повлиять на способности ребенка, которого ждет пара. ледяным голосом отрезал Рафаэль. Хашан неверяще уставился на него. Где доказательства, что это так? Практически повторил он слова племянницы. Рассказ об удивительных свойствах и документы ни о чем не говорят. У украшения могли быть копии. Маркус сделал шаг, явно собираясь вмешаться, но Рафаэль покачал головой. «Я всегда держу свое слово», — невозмутимо сказал мой мужчина. Браслет состоит из двух частей. Рафаэль потёр в одной ему понятной последовательности мелкие камни, браслет на наших глазах распался на две половины. Охнула Ника, не сдержавшись, в глазах Тиары мелькнуло удивление. Хашан остался невозмутимым, как и остальные мужчины в комнате. «Если мужчина испытывает любовь к женщине, браслет светится». И чем сильнее чувство, тем ярче сияние. Рафаэль медленно подошел ко мне, поднял руку и, не сводя с меня глаз, защелкнул на своей ладони первую половинку. Украшение вспыхнуло белым огнем, начиная переливаться, словно рос и без звезд. И в этот миг где-то там зашумели ариаты и пустынники. Исчез весь мир остановилось само время. Остался только невероятный, полный тепла и нежности взгляд Рафаэля самого невероятного мужчины во Вселенной, сумевшего признаться мне в любви таким нетривиальным способом. Открыто, не сомневаясь в своем чувстве, ни на секунду, искренне. Я осознавала это медленно, неверяще, словно опасалась, что мне все приснилось. И, кажется, пока смотрела на Рафаэля, падаю в бирюзовую бездну, не желая оттуда возвращаться, даже забыла, как дышать. Второй браслет начинает светиться на руке женщины если чувство мужчины взаимно», — сказал Рафаэль, так и не сводя с меня глаз. Молча взял мою руку, приподнял, позволяя украшению скользнуть на запястье. В горящем взгляде моего мужчины не появилось ни капли сомнений. И когда браслет вспыхнул на моем запястье так же ярко, как сиял на его, выдавая всю полноту чувств, тело прошила жаркая волна. Хотелось сделать последний шаг, на эти губы Рафаэля, оказаться в его надежных руках и никуда не отпускать. Я, пожалуй, и не отпущу. Ни сейчас, ни потом. Никогда. Тем более теперь, когда мой мужчина сделал очередной решительный ответный шаг, открыто признаваясь в своих чувствах. Слова действительно не нужны, не стоило за них и цепляться. В одном взгляде Рафаэля сейчас легко читаются все чувства. И в одном сумасшедшем поступке на которой казалось бы этот мужчина, умеющий просчитывать все наперед, обладающий невероятным контролем над собой в любой ситуации, спряталось целое признание в любви. Раздалось вежливое, но весьма громкое покашливание. Я вздрогнула, возвращаясь в реальность, чувствуя смущение. Заставить меня забыть обо всем на свете во время практически дипломатического скандала ⁇ это надо иметь талант, не иначе. Рафаэль переплел мои пальцы со своими. И только тогда обернулся к Хашану. Это все может быть подстроено, выдохнула Тиара. Что именно? Наши чувства? Уточнил Рафаэль, оставаясь при этом невозмутимым. А можно мы с Маркусом тоже попробуем? Не удержалась Ника, сияя таким любопытством во взгляде, что ее муж удивленно приподнял брови, но после улыбнулся и кивнул. Рафаэль расстегнул наши браслеты и их надели Маркус и Ника. И точно так же в сиянии древних украшений выпали из реальности, пропадая в любящем взгляде друг друга.